футбольных полях Европы. Все это я говорю теперь не для того, чтобы обелить или возвысить Динамо, а с целью подчеркнуть, ибо все хорошее, что родилось в команде в те годы, в силу различных причин или основательно забытое, или подверглось такому препарированию, что сейчас практически невозможно понять, как, каким образом, за счет каких сил клубная команда умудрялась выигрывать у национальных сборных с прекрасным послужным списком таких, как, скажем, сборная Италии. Нет ничего вреднее в жизни, чем безоглядное захваливание или такая же преувеличенная критика. В середине 74 было два лидера Зенит и Киевское Динамо. Многими специалистами предпочтение отдавалось Зениту, как молодой перспективной команде. Поединок Динамо-Зенит скоропалительно был объявлен матчем сезона тот день непогода, кажется, собралась устроить нам дополнительные испытания. Весь день лил дождь. Не прекратился он и ко времени начала матча. Ни Насти, кого угодно выбило бы из колеи, но для нас это обстоятельство было вроде знамения свыше. Такая ленинградская погода никогда не мешала киевлянами играть и выигрывать. За два часа до начала матча, как обычно, Лобановский объявил состав. Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решка, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев и я. Было решено, что Трошкин станет выполнять несколько необычную роль правого защитника с обязанностями опорного полузащитника, не чураясь выхода в штрафную противник. В определенные минуты в динамовском нападении должно было находиться до семи игроков, каждый из них должен стать бомбардиром. Голландский тотальный футбол так захватившие большинство из нас словно открыл глаза на некоторые вещи, в которых мы неплохо разбирались, но не представляли до конца их возможностей. В матче с Зенитом, хотя прямо никто, кажется, об этом не говорил, каждый надеялся испытать их на деле. У меня же была и собственная цель. И я должен был доказать и себе в первую очередь, что вышел из состояния кризиса и готов к штурму ворот как никогда прежде. Потом, после игры, старший тренер Зенита Зонин скажет: "Жарко было нам. Киевляне устроили настоящий шторм. Вот это футбол". Но в первые минуты матча ничто не предвещало бури. Мы начали игру в быстром, несмотря на проливной дождь, темпе сделали несколько разведывательных проходов к воротам завоевавшего славу непробиваемого «Олейника» К этому времени Зенит оставался единственной командой, не потерпевшей в 13 турах ни единого поражения. Но бить не спешили, как бы присматриваясь к сопернику и внутренне проверяя свою готовность к тому, что было нами замысленно. Ленинградцы держались уверенно, хотя и с определённой настороженностью, что, впрочем, легко объяснимо: на чужом поле только зеленый новичок рискнет сломя голову атаковать ворота хозяев. На нервозности или страха в действиях гостей не наблюдалось. Ленинградцы чувствовалось, свыклись с ролью лидера, а лидерство последних двух недель, которые они вынуждены были делить с нами, скорее подогревало их тщеславие, и они готовы были отбросить Киевлян назад, раз и навсегда решив вопрос о первом месте. Что касается Динамо, 11 футболистов, вышедших на поле республиканского стадиона в Киеве, то для нас не существовало дилеммы быть или не быть. Нам хотелось не просто победить, но добиться решающего преимущества по всем статьям. И мы чувствовали, что способны это сделать. Как бы там ни было, на Динамо постепенно наращивало давление. Сначала оно выражалось в неожиданных проходах к штрафной, после которых защита Зенита выясняла между собой отношения, дабы определить, кто же это сплоховал еще не поняв, что дело вовсе не в их промашках, а в тактике и устремлениях Динамо. На 22-й минуте Владимир Трошкин выбросил наш первый козырь. Он стремительно выскочил из глубин защиты по правому краю, очутился в центре штрафной и получил точный мяч от Веремеева, в балетном прыжке забил первый гол. Но и тогда Ленинградцы еще не раскусили, в чем же дело, в ошибке одного или нескольких своих товарищей или же в отработанной заранее спроектированной за тренерским столом ситуации тут же последовала вторая подобная атака